Глава 39. Последний рубеж. «Этого не может быть! Здесь должен быть проход!» — сокрушалась Лина. «Башня нестатична. Вполне возможно, что она в жопу, все. воскликнула девушка и совершила несколько взмахов руками. Росту пришлось укрыть их обоих щитом, так как удар Лины спровоцировал обвал. На секунду впереди показалась пустота, но она сразу же была завалена потерявшими устойчивость блоками. Жена Капрала тихо выругалась и опустила голову. «Я, конечно, все понимаю, но, может быть, еще раз все обдумаем? Вычислительный центр ТАУ необходим нам живым, а такими методами...» «Да знаю я, знаю!» «Просто надоело терять время впустую!» Капрал начал ломать голову, как найти нужный путь. И уже через пару мгновений вдруг почувствовал, что истина где-то рядом. По крайней мере, та самая бабочка порхала в непосредственной близости от них. «Смотри». Алина проследила за его рукой и удивленно уставилась на непонятно откуда взявшуюся здесь серебристую бабочку. Та сидела на одном из блоков и слегка покачивала крылышками. «Это Бета». Она укажет верный путь». «Ты уверен?» «На сто процентов». Решительно произнес Рост и позволил бабочке забраться на свой палец. Серебряное насекомое недолго сидело на его руке. Но уже через пару секунд оно вспорхнуло в воздух и полетело в ту сторону, откуда они пришли. Делать нечего, пара двинулась следом. Вскоре они добрались до практически незаметного среди темного материала стен прохода, И вошли в него. Оскими тоннелями то спускались, то поднимались, выходя на новые уровни. В итоге Рост и Лина каким-то чудом оказались перед тяжело бронированными дверьми. «Бинго!» — цокнул языком Рост, осматривая находку. «Это уже похоже на нашу цель». Тем временем бабочка проворно пролезла через узкую щель между створок, оставив своих последователей наедине. «И что теперь?» Всплеснула руками Лина. «Она хоть что-нибудь сказала тебе перед тем, как бросить нас?» Рост криво улыбнулся. «Может, бета просто ревновала его к жене и поэтому играла в молчанку?» «Ничего, привыкнет. Ему самому ко многому придется привыкать. Ждем». Зашумел электронный замок. Сервоприводы дверей загудели, раздвигая их в стороны. Войдя внутрь открывшегося помещения, Рост и Лина ахнули. Это была своего рода гигантская лифтовая платформа, которая поднималась и опускалась по оси башни. В центре установлен квантовый компьютер, напоминающий бастилию в миниатюре и тянущийся шпилем к вершине башни. Сотни кабелей, натянутыми струнами со стен, протягивались по воздуху к нему. Было слышно мерное гудение генераторов и слабый писк индикаторов вспомогательных систем. А еще здесь оказалось очень холодно. Работали системы охлаждения. И немудрено, Скорее всего, квантовый компьютер выделял слишком много тепла. «Вот мы и здесь», — с хрустом расправив ладони, сказала довольная Лина. «Аж руки чешутся, как здесь хочется все распотрошить». Рост был крайне солидарен с ней. Но пока Бета через центральный узел не нашла все копии Тау в сети, Даже пальцем трогать квантовый компьютер было нельзя. «Прошу еще немного потерпеть», — донесся знакомый голос, и из-за высокотехнологичного строения вышла серебряная девушка. «Я зачищаю последние остатки разума этого чудовища по всей сети Земли и объединенных миров». «Бета! Ну, наконец-то! Как же я рад тебя видеть!» Рост подошел к ней и крепко обнял девушку, которая тоже искренне сжала руками его плечи. «Ты спасла нас!» Всего лишь чуточку помогла. Улыбнулась сержант и взглянула на Лину. «Я вижу, ты нашел здесь родную душу. Я очень рада за тебя, Два семь. Лина подошла к ним, серьезно смотря на Бету, а потом вдруг протянула ей руку для рукопожатия. «Спасибо». Сержант ответила на жест и коротко кивнула. Два семь тоже очень мне помог». Я была заточена в какой-то клетке, и мое сознание, как бы это сказать, а, прерывалось и сбоило. «Из-за мощных магнитных полей», — подсказал Рост. «Верно. Я не то что ничего не могла сделать, думать нормально не получалось, но благодаря Капралу оставшаяся на воле частичка меня внедрилась в сеть здания и закачала туда вирус. Это меня и спасло, а Тао погубила. «Нам всем крупно повезло», — кивнул Рост. а потом вдруг, изменившись в лице, произнес: Тау сказал, «Галактида уже на подходе». «Здесь он не соврал. Я получила доступ к спутникам. Флагман чужих подойдет к Земле примерно через один час 32 минуты». выругалась Лина. «Этот ублюдок что? За эти годы так и не смог построить нормальную оборону?» «Благодаря росту в этой системной обороне появилась брешь. Станции Стрикс больше нет, а она вполне могла оказаться хорошим подспорьем для защиты Солнечной системы». Десантник почувствовал на себе суровые взгляды девушек. «Зачем ты это сделал?» — спросила Лина. «На Стриксе Тау убил подругу 27-го. С потрохами сдала его Бета». Они обменивались молчаливыми взглядами еще несколько мгновений, пока Лина не произнесла. «Мне очень жаль, Рост. Сейчас нам нужно думать только о том, как остановить Галактидов. Есть идеи?» «Да хоть вот это!» — воскликнула Лина. «Запихнуть нас двоих в ракету и послать в атаку!» Рост нервно засмеялся, вспоминая свои мытарства вместе с Жаном в открытом космосе. а это чертовски самоубийственная затем может сработать подтвердила бета двое сверхлюдей все таки лучше чем один а ты как считаешь два семь десантник не успел ответить в помещение внезапно ворвались солдаты новой надежды во главе с живыми и совершенно здоровыми ларсом и жаном «Бонжур, господа и дамы! Рады видеть всех вас в добром здравии, а тебя особенно!» Воскликнул Жан и полез к Росту обниматься. После всех тех ужасов, которые ему транслировал Тао, Рост с большим удовольствием хлопал по плечу кудрявого юношу, а также подмигнул Ларсу, который лишь махнул ему рукой, отправляя своих солдат оцеплять комнату. «Я нисколечко не сомневался, что ты здесь все порешаешь, герой!» Улыбнулся Жан. «Ох, знал бы ты, через что мне пришлось пройти». Вздохнул Рост, а потом добавил. «Лучше и не знай. Как вы, кстати, сюда добрались?» «У Ларса с собой куча просвечивающей техники, инженеров и архитекторов придачу. Когда Бастилия встала, мы уже примерно знали, куда идти, поэтому так быстро добрались. Ну что, я правильно понимаю, главный злодей повержен?» «Похоже, что да». все еще не до конца веря в случившийся факт задумчиво произнес капрал но у нас появились проблемы посерьёзнее. через полтора часа землю атакует флагман галактидов да ларс мне уже сказал фантастика мать ее первый и последний контакт человечества с внеземным разумом так что будем делать дадим отпор решительно сказала алина подойдя к ним о не представишь меня этой Прекрасные леди!» Поправляя прическу, промурлыкал Жан и тут же получил затрещину от Капрала. «Ой, за что?» «Это моя жена Лина. А это Жан. Он спас меня жизнь, когда от взрыва Стрикса я оказался выброшенным в открытый космос. Прошу любить и жаловать. И тебе спасибо, парень, что позаботился о моём муже». Улыбнулась Лина, пожав ему руку. «Кстати, ты не видел ментора?» Вдруг вспомнил рост, обратившись к пареньку. кого-кого?» — удивился тот. «Он был с нами, когда...» — задумался десантник. А ведь и правда, никто из них не мог помнить того кошмара, что он пережил. Но ведь ментор появился в нем не случайно. Или же нет? Тао мог досконально изучить его досье и применить против Капрала всех, с кем он так или иначе контактировал. В таком случае все логично. Наверное, его одноглазый товарищ сейчас затаился где-нибудь, пока все не устаканится. Нет ему никакого резона рисковать и идти против военных. Даже за роста. Так что... «Два-семь», — позвала его Бета. «Можно тебя на пару слов?» Капрал посмотрел на жену. Алина пожала плечами и продолжила знакомство с болтуном Жаном, а Рост отправился к сержанту. Выкладывай. Ты спросил про ментора? Да, та упытал меня в симуляции. Именно там я видел бравого одноглазого командира. Не бери в голову, просто еще не отошел от этого дерьма. Ты вроде сказала, что вы разделились, прилетев на землю? Я солгала, а вдруг огорошила его серебряная девушка. Зачем? Не понял рост. «И что произошло на Стриксе? Как вы выбрались?» Девушка опустила взгляд, не решаясь ответить. «Бета, ты меня пугаешь». «Выбралась только я одна», — наконец произнесла сержант. «И я не стала говорить тебе об этом, чтобы ты снова не возненавидел меня». Мозг в его голове закипел, будто стоял на огне. Затылок разболелся так, словно готовился треснуть по швам и развалиться. Каким-то образом все остальные тоже почувствовали неладное и обернулись на них. Рос наконец заметил, что металлический пол под бетой глубоко промялся от ее тяжести. Это напомнило ему серебряную девочку на торусе. А потом произошло ужасное. Что-то резко отшвырнуло его назад, и тупая боль насквозь пронзила живот. Пытаясь отойти от кровавого тумана, застилавшего глаза, Рост увидел серебряную пику, пригвоздившую его к стене, и основанием ее являлась рука Беты. «Нет!» — закричала Лина и взмахнула рукой. Поток силы ударил в Бету, но лишь отрекошетил от нее. Сержант оказалась под силовым защитным куполом. Затем настал черед Лины защищаться. Еще одна пика устремилась к ней, и к ужасу роста ее щит не смог сдержать удар его жена тряпичной куклы ударилась в стену повиснув на ней на высоте нескольких метров над полом серебряный кол торчал у нее из глаза огонь заорал ларс но это был всего лишь жест отчаяния с десяток пик методично пригвождали солдат к стене словно невидимый энтомолог накладывал заинтересовавших его насекомых в свой альбом последними Свою смерть встретили Ларс и Жан. Двое бельгийцев оказались рядом, и Ларс в последний раз протянул руку к младшему брату, совсем как в симуляции роста, но Жан был уже мертв. Рука Ларса безвольно свесилась вниз. Бета стояла посреди окровавленного зала, больше похожая на устрашающего серебряного дикобраза, чем на девушку. Ее голова дергалась из стороны в сторону, словно в нее вселялись тысячи демонов одновременно. Впрочем, как и в Роста. Проще было отрубить себе башку, чем терпеть тот физический и психологический кошмар, что с ним творился. Обрести все и потерять это в один миг. Как же это банально в его ситуации. «Я убила ментора и его людей». произнесла Бета изменившимся голосом, в котором теперь присутствовали стальные мужские оттенки. «Так же, как сейчас. Я не хотела этого, но и сопротивляться не могла. Что-то заставило меня и потом исчезло, растворилась, как ночной кошмар. Я думала, этого больше не произойдет, но...» Теперь Рост узнал этот голос, который пугал его в кошмарах со времен Торуса. Но, как видишь, это случилось вновь. Мы снова встретились, Капрал. И теперь я закончу начатое.